Глава 9 Аквариум. Подбежав к зданию театра, Илья Алексеевич заметил среди множества экипажей уже знакомую лакированную карету на желтых колесах, со щербатым кучером на облучке, который как раз подавал прикурить проходившему мимо упитанному господину в котелке. Ардов остановился у афишной тумбы, на всякий случай прикрыв лицо букетом. По пути в голове Ильи Алексеевича забрезжили очертания новой версии. А что, если эта найденного сама взялась шантажировать убийцу? Тогда смысл письма становился гораздо понятнее. «Я знаю твою тайну. О самом убийстве? Исполни мою волю требование платы за молчание. Или пожалеешь? Угроза донести в полицию». Вокруг тумбы, заклеенной афишами с грядущей премьерой Уриэля Акосты, набрался народ. Юноша в студенческой тужурке с горящим глазом уверял спутницу, что это безоговорочно выше Гамлета, поскольку пьеса Гудского воспитывает в массе чувство гуманности и симпатию к свободной мысли. Голубоватый голос молодого театрала имел дух потухшей рыбы. Вступивший в диспут пожилой джентльмен с кофейным баритоном, которому примешивался запах плавленного сургуча, поделился известием, что в Москве пьеса уже поставлена на сцене охотничьего клуба, где роль философа-бунтаря, как говорят, неплохо играет некий Станиславский, который сам же и поставил спектакль по заказу общества, литературы и искусства. Ардов отошел от тумбы, чтобы сосредоточиться. «Положим». Письмо до Костоглота не дошло, перехватил Шептульский, но найденного могла уведомить его и другим способом. И если гипотеза верна, то в Костоглотовской карете шантажистки прямо к театру привезли требуемую сумму. Ах, как неосторожно, едва не произнес вслух Ардов, увидев Варвару Андреевну, выпорхнувшую из служебного подъезда театра собственной персоной. Как же она так в открытую себя выставляет, ведь преступник теперь будет знать ее в лицо и вполне может прикончить для верности. Тем временем актриса подбежала к экипажу в английской упряжи, легко вскочила на подножку и, кивнув кучеру, исчезла внутри. В то же мгновение карета рванула с места. Илья Алексеевич растерялся. Такого кунштюка он никак не ожидал. Кунштюк, ловкий прием, фокус. Он скривился от вкуса жидкой смолы, растекшейся по языку, и поспешил заглотить пилюльку из колбочки. «Вероятно, одноактная пьеса закончилась», — отметил он про себя, — «а на дивертисмент она не осталась». Ардов огляделся. «Что теперь делать? Отправляться в погоню?» Понятно и так. Карета остановится у роскошного особняка на итальянской улице с окнами на фонтанку. Ворваться туда с требованием оставить Варвару Андреевну в покое – глупость несусветная. В конце концов, она отправилась добровольно, и пока никаких улик против Костоглота не имеется. Одни подозрения. Постояв, Илья Алексеевич направился к театральному подъезду, выставив вперед пучок маргариток. «Виноват. еще актрису Найденову!» – воскликнул он, отбивая букетом предмет дамского гардероба, вместе с визгом полетевший в него из недр первый же грим дверь которой он отворил наугад. Со сцены доносились бравурные звуки опереты Оффенбаха. Переведя дух, сыщик сделал несколько шагов по коридору и распахнул следующую дверь. «Нижайше, прошу прощения, актриса Найденова не здесь!» От гримерного стола Кардову обернулся корпулентного вида «спартанский царь Менелай», в выкрашенных с золотой краской доспехах из папье-маше и плетеных сандалиях. Он как раз прилаживал себе на подбородок пышную бороду. От флакона с клеем тянуло пряным древесным духом, похожим на коньячный. У соседнего столика сидел грустный молодой человек и листал журнал «Театр и искусство». Это был артист Лянин. «Вижу, что не здесь», – пролепетал Илья Алексеевич. Хотел выразить признательность. «Укатило, ваше найденного, со своим ухажером», – весело сообщил Минилай горячим песочным голосом. «Ваши гнусные домыслы отвратительны», – визгливо вступил Лянин. Кажется, он был не нетрезв. Ардов отметил, что в облике молодого человека было что-то неуловимо знакомое – Простите, не могу распознать. А вы какую роль сегодня исполняли? Пьесу-шутку в одном действии мышеловка драматурга Щеглова, допущенную к представлению 27 февраля 1896 года за номером 2303 Ардов мысленно пролистал, пока ехал на извозчике. Она была опубликована в третьем номере «Нивы». Меркантильная мадмуазель Клёпа пыталась женить на себе перспективного адвоката с наследством, используя его любовь к театральному искусству. Клёпу, надо полагать, играла найдённого. «Ах да, неужели адвоката Виньяминова?» Вальдемар, это же успех! воскликнул царь Спарты. Тебя не узнали. Какой неоцененный талант, какая глубина перевоплощения! Обернувшись к Кардову, он уточнил. Валентин играет вторую мужскую роль. Погуляева. Минелай насадил на голову шлем и стал протискиваться к выходу. Он явно иронизировал над младшим коллегой. «Виноват, вынужден отлучиться, дабы позаботиться о восстановлении супружеской чести!» — похохатывая, уведомил он сыщика. «Этот мерзавец Парис уже умыкнул, с позволения сказать, мою распутную женушку из Спарты». «По какому поводу интересуетесь?» — с вызовом спросил Лянин, когда царь оставил гримерку. «Я писатель». Неожиданно для самого себя выпалил Илья Алексеевич. «Драматург. Написал пьесу, хотел предложить ей главную роль». «Вот как?» — Лянин встал и пошатнулся. «А как называется ваша пьеса?» «Трехбортовый карамболь», — как можно невиннее сообщил сыщик. «По-моему, довольно глупое название». Было заметно, что внутри у молодого человека все клокотало, и он искал повода, чтобы выплеснуть страсть. — Там и для вас роль есть, — добавил Илья Алексеевич, с интересом ожидая дальнейших действий господина артиста. — Премного благодарен. Не нуждаюсь. — Как знаете, — пожал плечами Ардов и положил букет на столик. — И выглядите вы довольно глупо, господин писатель! — дерзко выкрикнул Лянин и приблизился к сыщику вплотную. — Ну, по крайней мере, я не пугаю прохожих фальшивой бородой. Холодно проговорил Илья Алексеевич, не бегая, глядя в глаза несчастному воздыхателю. Лянин растерялся и зашевелил губами, как рыба, не сразу найдя, что ответить. — Это не ваше дело! — наконец выкрикнул он. — Если вы еще раз заявитесь сюда с этим пошлым букетом, предупреждаю, будете иметь дело со мной. Я запрещаю вам. Слышите? Развернувшись, Ардов медленно вышел из уборной и отправился по коридору. со сцены доносился тенор царя Спарты. Я мини благородный, лай благородный, лай благородный. Все мои друзья и все его друзья тут же подтвердил хор. Живется меня превосходно, на не превосходно, на превосходно. муж Елены я в гриму растрепанный артист схватил оставленный ардовым букет и яростно затолкал его в корзину. Зину для мусора, потом повалился на гримерный столик и зарыдал.